Глава 10. Оленька. На Руси много было мелкопоместных дворян, положение которых представляло весьма горькую участь. Их быт мало отличался от крестьянского, жили они часто в избах со своими же крепостными мужичками, и пахали и сеяли, и убирали сами с полей свой хлебушка. Хорошо, если судьба сталкивала этих бедняков с соседними зажиточными помещиками. Иной раз примут в них участие, рассуют детей по училищам или определяют сына в полк на свой счет, или дочери сошьют приданное. Близ уездного городка Корчевы жила семья Бочкаревых, которая принадлежала к числу мелкопоместных дворян-бедняков. Пока жив был отец, они могли кормиться и, жили в домике на своей земельке с чадами и крепостными домочадцами даже старшую дочь Уленьку выдали за чиновника в город Корчеву но после смерти мужа вдова его не справилась с полевыми работами и переехала с детьми к замужней дочери в город зять был песцом в каком-то уездном правлении велико ли было его жалование и много ли он мог заработать Участь бедной вдовы с детьми в его доме далеко не улучшилась, и много они бедствовали. Не знаю, какими судьбами деду моему пришлось познакомиться с этой семьей, он принял в ней участие, определил мальчиков, помог и деньгами, и бедная вдова Екатерина Михайловна Бочкарева оправилась, воспрянула духом. Она была простая и набожная женщина, Но весьма терпеливая на пути скорбей и житейских невзгод тем более неожиданная помощь показалась ей чем-то необыкновенным, чудотворным, и с тех пор она стала относиться к моему деду как к чему-то высшему, сверхестественному, и всегда говорила, что она вымолила у Бога князя благодетеля. Под таким впечатлением она долго жила, и такое настроение души сохраняла всегда при воспоминании о благодеяниях князя. Но когда однажды пришло из Москвы к ней в Корчеву письмо его руки, в котором князь извещал её, что вторая дочь её, десятилетняя Ольга, была по его просьбе зачислена в институт, тогда бедная женщина совсем потеряла голову. Князь, кроме того, приглашал Екатерину Михайлну остановиться в Москве в его доме, так как Оленьку надлежало сейчас же везти в Москву для баллотировки. Бедная женщина после этого письма ходила как в чаду. Могла ли она когда-нибудь вообразить, что ее Оленька получит воспитание не плоше княжон, будет говорить по-французски, да и кроме того, как ей хорошо будет жить в институте, перестанет она голодать и, Как это часто случается с ними в семье небогатой дочери. И ведь у неё, кроме Оленьки, ещё две младшие девочки. И всё же легче будет, когда Оленька будет пристроена, и откуда с нисходит на неё такие милости Божии? Она крестилась и молилась, и смешивала благодетеля князя со всеми святыми и со всеми силами небесными. Когда Екатерина Михайловна сказала зятю: Что Оленька принята в институт и дала ему про честь письмо князя, тот попробовал толковать ей об латировке. Говорил, что Оленька зачислена только, а ещё не принята в институт. Она даже рассердилась на него. Тут пошли сборы, потом отъезд, и Екатерина Михайловна как раз в пору привезла дочь в Москву. И они прибыли благополучно в дом князя под Новинским. Их приезд был встречен как самое обыкновенное обстоятельство. Столько нуждающихся вдов и сирот находили приют в доме князя. Их поместили на антресолях в половине княжон. На другой день утром, после своего приезда, Екатерина Михайловна явилась с дочерью в кабинет к князю. Бросилась ему в ноги и начала усердно благодарить, что он устроил ее Ольгу. Князь был озадачен пылкостью ее чувств, понял сей же час, что бедная женщина не понимает сути дела, старался растолковать ей значение баллотировки, просил ее сдержать преждевременный восторг, пока все не объяснится окончательно. Но, увы...